Дороте должна была, конечно, об этом знать. Ведь были же такие ночи, когда она милостиво соглашалась делить с ним спальню, и, наверное, он не раз будил её своими кошмарами, как однажды разбудил меня. Я часто думаю: а что вообще ей было известно и делилась ли она с этим? Тут пришлось мне пойти на риск. Но хотя даже если диверьсь, что из того? Нет никакой доказательности, что я это знала. Факт таков, что смерть Мориса Сетона вызвана естественными причинами. Если ты мне не поспоришь. Хорошо помню ту ночь, два с небольшим года назад. Весь день лило, дул шквалистый сентябрьский ветер. К вечеру, когда сменила непогода совсем разбушевала. Мы работали с 10:00 утра. Дело шло туго. Морис бился над последней серией коротких рассказов для одной вечерней газеты. Рассказы не уложаны. Он сам это знал. А тут ещё срочно. Такой работы он вообще терпеть не мог. За весь день я оторвалась только два раза. В полвторого собрала лёгкий обед и в 8 приготовила сэндвичи и суп. К 9, когда мы кончили ужинать, ветер вовсю дыравит, и слышно было, как на берегу грохочет прибой. Даже моряк не мог не понимать, что в такую погоду, затемно, я в своём кресле до дому не доберусь. Но отвезти меня на машине он не предложил. А то есть пришлось бы завтра ехать за мной, хлопотно. Пусть я лучше останусь ночевать. Не поинтересовался, хочу ли я этого, ему и ему в голову не пришло, что я могу не согласиться, что я предпочитаю пользоваться своей собственной зубной щёткой, своими собственными туалетными принадлежностями и даже спать на своей собственной кровати. Всякие там тонкости, деликатности это не про меня. Он просто сказал, чтобы я достала простыни и поселилась себе в комнате его жены. И сам зашёл поискать, что мне надеть на ночь. Почему сам, я не знаю. Наверное, он впервые после смерти жены отважился открыть её шкафы и выдвинуть ящики с её бельём, а моё присутствие давало ему повод для нарушения этого запрета, ну и поддержку. Теперь я захочу, могу надеть любую из её вещей, а могу и zerвать в клочья, если мне вздумается, и мне уже почти смешно вспоминать ту ночь. Бедный Морис. Он совсем забыл, какие они хорошенькие эти ажурные, кисельные, нарядные вещички из шёлк-нейлона и, и как не подходят для моего скрюченного тела. Я видела, какое у него было выражение лица, когда его руки так трепетно их перебирали. О том, чтобы дать их мне, он и подумать не мог. Наконец, на самом дне нашлась то, что он искал. Старая шерстяная ночная рубашка Алисы Керрисен. Доротя один раз по Алисиному настоянию её надевала, когда болела гриппом и лежала в поту. Эту рубашку и протянул мне Морис. Была бы его судьба другой, поступил он что ночь иначе. Наверно нет. Но мне приятно думать, что его руки, робко поднимавшие слой за слоем эту разноцветную дребедень, на самом деле выбирали между жизнью и смертью. А в начале четвёртого меня разбудил его вопль. В просонья я сначала подумала, что это ору чайки. Нополь повторился снова и снова. Я нашла его постель и вошла к нему. Он стоял у окна, испуганно прижавшись спиной и смотрел, не соображая, как разбуженный лунатик. Я попробовала уложить его обратно в постель. Это оказалось совсем не трудно. Он пошёл со мной за ручку, будто маленький, а когда я его укрывала, вцепился в мой рукав и попросил: "Не уходи. Подожди немножко. Мне опять приснился кошмар, тоже, что и всегда, будто меня хоронят заживо". побудет здесь, пока я не усну. И я осталась, сидела и держала его руку, пока до пальцы не окоченели от холода и всё тело не заныло. Он много тогда рассказывал мне в комнате о себе, о своём маниакальном страхе, но постепенно пальцы его разжались, он перестал бормотать и заснул мирным сном. Подбородок у него при этом отвис, вид стал дурацкий, уродливый и жалкий, и я никогда раньше не видела его спящим. Его безобразие и бестомощность меня радовали. Я чувствовала свою власть. Это было так опьяняюще, что даже страшно. В ту ночь, сидя у его постели и слушая его ровное дыхание, я начала прикидывать в уме, как употребить то, что я о нём узнала, себе на пользу. Начала строить планы, как я его убью. На утро он ни словом не обмолвился о том, что было ночью. Так я не знаю, может быть, он начисто забыл свой кошмарный приход. Но не думал Вернее, я его не забыл, а просто предпочёл не вспоминать. Разумеется, ведь ни извинений, ни объяснений от него не требовалось. Перед прислугой и домашней живностью не оправдываются в своей слабости. Потому-то так удобно, так полезно иметь в доме ручную душу.